Есть у тебя какая-нибудь специальность? спросила я у подруги по несчастью, которая начала понемногу успокаиваться, получив разрешение курить в постели. Есть, конечно. Я маникюрша. Хотя в данный момент я без места. Маникюрша значит в полном смысле работница ручного труда, которая зарабатывает свой хлеб, положив руку на руку. Теперь мне открылась тайна её красивых и таких халёных рук. Она схватилась за голову, растирая виски, и громко простонала: "Ох, господи, я ещё совсем на духу". На духу? Ну да. Я имею в виду в завязанном мешке я что-то ничего не понимаю. Ну понимаешь, ну говорят ещё на косике, на пружине или как ещё там. Ну, в общем, под парами. Я слишком много пила. Калли заливал мне прямо в глотку. Он хотел, чтобы я окончательно дошла. Маленькая работница ручного труда выглядела совсем несчастной. Я дала ей порошок от головной боли, а заодно приняла и сама. Она спросила сочувственно: "Ты тоже нализалась?" "Нет, я не выношу алкоголя и табак едва терплю". Ах, так ты, наверное, мармонка? Нет, ответила я, хотя я не поняла её вопроса. Грешный человек не редкость на этом свете, ведь и ангелы не редкость в раю. Поэтому я вовсе не имела склонности причислять эту маленькую маникюршу к профессиональной категории публичных девиц. В моём представлении она превратилась в чистую голубушку, когда я узнала, как ловко обманул её мой муж. Девушке нравились маленькие украшения, красивые платья. Пределом её мечтаний было супружеское ложе, на котором можно давать и брать одновременно. Все серьёзные мысли отскакивали от её ума, в котором уживались только фантазии вечного ребёнка и вера в человеческую искренность. «Сколько тебе лет?» спросила я. «Скоро исполнится двадцать три. Ты кажешься гораздо моложе. А это мне идет? Я, конечно, Калле сказала, что мне только девятнадцать. А тебе сколько? Тридцать пять. Не подумала бы. Ты выглядишь намного моложе. Послушай, Калле, А чем ты пользуешься, что у тебя кожа такая гладкая? Собственно, ничем. И я тоже. Моя бывшая хозяйка пользовалась муссоном. Слушай, скажи-ка мне откровенно, как по-твоему Калли хорош в постели? Я вздрогнула. Меня стало раздражать эта беззастенчивая прямота и откровенность девушки. Из какой статьи она звала моего муж по имени Калле. Возможно, муж надеялся, что я буду его первой любовью. Я же со своей стороны надеялась быть его последним увлечением. Я ничего не ответила на бесс церемонный вопрос, только сказала, что муж мой вообще весёлый и компанейский человек. Я попыталась занять мысли моей собеседницы другими проблемами. Стала расспрашивать о её родительском доме, В школе дома у неё не было. А от пребывания в школе она сохранила в памяти одни только переменки. Она была очень бесприютна, но не беспризорна. У неё не было никаких внутренних препятствий или комплексов, усложняющих жизнь. Ты давно знаком с горным советником, спросила я. А каком таком советнике ты говоришь? Горный советник, мой муж. Неужели Калли вправду горный советник? Да? А он называл себя старым холостяком. Мужчинам никогда нельзя верить. Кстати, ведь горный советник это кажется очень важная шишка? Я не ответила. Некоторые знакомые мне шишки были такими важными, будто сами родили всех своих предков. Иногда бывает очень грустно смотреть, как они сорят деньгами и осознавать, что не имеешь никакой возможности им помочь.